Надежда Мамаева. Поймать печать. Госпожа Грюндильт, может быть, вы всё же спуститесь с люстры? обратилась я к даме в телесах, которая сейчас раскачивалась под высоким потолком в разгромленной едальне. Та лишь отрицательно замотала головой и, расплывшись в счастливой улыбке, начала болтать ногами в шерстяных полосатых чулках такой ядрёной расцветки, что у неподготовленного человека могла случиться цветовая контузия. Длинная верхняя юбка и несколько нижних, у дамы при этом задрались так, что был виден даже край тёплых штанолон с ночёсом. Ня, игривато звалась драконица, и стала раскачиваться на светильнике, как на качелях. И пусть сейчас она находилась в человеческой ипостаси. Веса в ней всё равно было изрядно, а дури — ещё больше. «Пусть вот тот красавчик меня попробует уговорить, тогда, может, и слезу!» И Грунбельд кивнула в сторону моего напарника Ника. Ник был в нашем отряде ночной страже, боевым магом, отягощённым долгим и прочным семейным счастьем со всеми вытекающими. Поэтому я поспешила объяснить драконице, Чем может обернуться столь опрометчивый выбор парламентаря? Он боевой мак, поэтому умеет уговаривать только пульсаром, сразу на смерть. Если повезёт, то отделаетесь испугом. Заикание мы, переломами костей, психики, со смещением жизненных ориентиров. Я его сейчас сама переломаю, пообещала дама, видимо, вспомнив, что она не только слабая, беззащитная женщина, но ещё и дракон. Собственно, благодаря крыльям пышнотелая госпожа Громбильд и была обязана месту нынешней своей дислокации, а ещё и заклинанию истинной натуры, которое незаконно было применено в едальне меньше удара колокола назад. Сотворил его неизвестный маг, который нашкодил, как последний тёмный, и смылся. А наш отряд приехал на вызов разобраться с незаконными чарами или разобрать завалы это уж как получится по обстоятельствам. К слову о последних, над нашими головами что-то затрещало и предостерегающе посыпалась штукатурка. Обот, на котором среди закреплённых свечей восседала драконица, продолжал мерно раскачиваться. Гразя всем не успевшим сбежать из зала посетителям, кары, если не небесные, то минимум потолочные Снимите мою билечку, проблеял рядом из-под прикрытия стола щуплый мужичок. Мы над этим работаем, с невозмутимым видом заверил наш доблестный капитан Бурс, рассудительный гном, и погладил свою бороду. Судя по всему, его работаем означало ждём, когда рухнет сама. Ну и для порядка ещё уговариваем спуститься. За уговариванием отвечала я. Сию почётную должность на меня спихнул, возложили единогласно. Дескать, в отряде три суровых мужика-мага, командир боевик, следопыт и одна хрупкая девушка-ритуалистка, то есть я. Вот только, если мои напарники на вызов выезжали на легке, то мне приходилось тащить за собой целые мешки амулетов и прочего рабочего инвентаря. С учётом того, что рост мой был не велик, телосложение худощавое, то порой рядом с высоченным широкоплечим Ником, изящным белокуром Мартином, коренастым и суровым командиром с секирой через плечо, я со своей громыхавшей торбой смотрелась, словно мелкий воришка, которого эти трое доблестных офицеров поймали, а вовсе не как их коллега. Собственно, поначалу, когда я появилась в отряде, меня всерьез и не воспринимали. Считали, что глава отдела Коул решил пристроить свою любовницу. И, соответственно, как коны ко мне и относились со скрытым пренебрежением. Но правда, девчонка и ритуалистка смешно. Обычно маги-специалисты по разрешённым и особенно запрещённым ритуалам мало чем отличались от стихийников-боевиков, но, может быть, были чуть более сдержаны и гораздо более угрюмы, ведь обряд провести не файерболом шабануть. Тут нужен точный расчёт, крепкая психика, И отличная выдержка. И тут, после многочисленных просьб командира бурса у начальства выдать ему хотя бы одного из двух недостающих спеццов в команде, ему подсовывают не угрюмого здоровяка с опытом полевой работы, а вчерашнюю выпускницу в голубинком платьице. Что ещё мог подумать гном? В общем, меня и записали в любовницы Коула. Правда, ненадолго, ровно до раскрытия первого дела в котором я возьми и использую ритуал призыва для допроса свидетеля. Всё бы ничего, но он им оказалась Эйта. Мои напарники слегка побледнели, когда увидели в пентаграмме взмыленную очень злую белочку. Я, как оказалось, выдернула ту прямо из ванны. Настолько слегка, что едва не до обморока. Так что допрос пришлось вести мне самой, хотя это и не входило в мои должностные обязанности. Эйта, конечно, за такое своеволие обещала меня найти и одарить безумием. Вот прям сразу, как выберется из пентаграммы «Дарк Найтс», которую я начертила, смоет с себя всё, так и явится. Но так и не пришла. Хотя я ждала. Амулетами обвешалась, как кутила долгами. Видимо, Эйта решила, что у той, кто рискнул провести подобный ритуал, мозгов совсем нет. Так что и свести с ума не получится» примерно в том же духе, что у ма у меня совсем нет, высказался ей капитан сразу после завершения призыва. На что я философски ответила: "Тогда просто же хорошо прошёл показания свидетелей есть, и осталось только ордер на арест получить, а белоче к личии смерти бояться, ритуалы не проводить". Капитан на меня лишь суеверно махнул рукой, обозвал чокнутой, но зато слух про любовницу после этого как-то мигом угас. А бурс от чего-то, когда спустя месяц меня попробовали у него забрать и перевести в другую пятёрку, упёрся ногами, руками, секирой и даже бородой. В общем, не отдал. А я прижилась в третьем отряде. В воспоминания годичной давности промелькнули и исчезли. А я глянула на напарников. Для полного комплекта дознавательской пятёрки нам не хватало ещё мага-дуж. Но они и так были на расхват. Светлых чародеев, которые могли бы общаться с умершими, распределяли на будущие места работы едва ли не на первом курсе. Слишком уж это редкий дар был для магов зари. Так что едва ли не половина отрядов ходила без пятого мага, который вроде как по штату положен, а по факту нет. Зато требовались нас, как с полноценной пятёрки. И не важно, что она в действительности четвёрка. Вот и сейчас. По столице гулял неизвестный тёмный маг, который похищал меты. И ладно бы у всех подряд. Нет, только у Фениксов. Ещё и печать памяти после этого на жертв накладывал, так что никто из них не мог вспомнить ни лица похитителя, ни деталей случившегося, за что преступник у новосников и получил меткое прозвище Печать. И найти его поручили нам. Поэтому-то наш отряд только узнав о том, что в едальне сотворили чёрное колдовство, рванул сюда в надежде выйти на след тёмного мага. А уж печать эта или не печать, арестовали бы и в участке стали разбираться. И даже если не он, отлов тёмного мага-преступника Коул негласно одобрил, исповедуя принцип: была бы ведьма, а хворост для костра найдётся. Да, на бумаге были подписаны акты и договоры, провозглашавшие мир и дружбу между жителями тёмных и светлых земель. Но на деле, как с нашими пятёрками, которые четвёрки. В общем, не любили мы светлые детей мрака. И, надо сказать, это чувство было взаимным, прочным и неруш. Радостный крик «Кажется, я вижу белочку!» ворвался в мои мысли. Вопила драконица раскачиваясь на люстре так, что хозяин едальни схватился за сердце и кошелёк разом. Видимо, не смог определиться, что в этот миг в большей опасности. Моя билечка сошла с ума. Горестно взвыл из-под стола её супруг, чистокровный человек, которому свезло жениться на драконице, не иначе. Даже не надейтесь, здесь нет ни белочки, ни даже кукухи. Крыша и та на месте, возразила я. И тут последняя... Нет, не поехала. Она просто обрушилась. Сразу вся. А вместе с ней и люстра. Падая, Грунбельд умудрилась угодить ровно на стол, под которым сидел ее супруг. Мебель, не выдержав свалившегося на нее счастья, развалилась. И пока облако по белке оседало на пол, капитан скомандовал. «Санни, давай!» В общем-то, мое полное имя было «Саннирин». Но пока его выговоришь, а тут каждый миг на счету, потому-то я, опережая крик Бурса, рванулась к месту падения, пытаясь спасти кого-нибудь, вероятно, даже себя, и нейтрализовать темные чары. Осчастливить драконицу избавлением от чернословия оказалось нелегко. Она сопротивлялась исцелению, как могла, и входить в разум не желала. Благо, помогли скрутить ее напарники, а отвлечь собственный супруг за что последний и получил возможность созерцать звезды. В смысле, дрожайшая половина заехала ему пяткой в глаз так, что из последнего чуть искры не посыпались. Но зато я смогла нейтрализовать темные чары. И когда Грунбильд пришла в себя, то с недоумением воззрелась на учененный ей же погром. «Вы помните, что произошло?» Тут же начал допрос Ник, Пока свидетельница не пришла в себя окончательно, не осознала весь свой позор и не начала думать о собственной пострадавшей репутации больше, чем о необходимых следствию подробностях случившегося. Не очень, заикаясь, отозвалась она и начала спешно натягивать на оголившиеся коленки ворох юбок, сначала нижних, а затем и верхний. Я, глядя на это, лишь посочувствовала напарнику. Попробуй теперь из этой госпожи Грунбильд, образ нашедший и стеснения, и смущения, и благочестия с кротостью, что-то вытянуть. Да она даже если и вспомнит, как выглядел преступник, учинивший это форменное безобразие, вовек не признается. Ибо благопристойным драконицам не положено помнить подробностей своего пострамления. А если не помнишь, можно сделать вид, что конфуза и вовсе не было. Я лишь покачала головой и пошла по залу собирать улики. Коих почти не было. Так отголоски тёмных чар, по ним даже путеводные нити не свить, которая могла бы к хозяину заклинания привести, только смазанные отпечатки плетений, но их все я старательно собрала в артефакт. Вдруг всё же удастся задержать какого-то тёмного чародея, тогда и слечу его магию с тем, что удалось наскрести в едальне. А воицы совпадут Надежда, конечно, призрачная, почти ерундовая. Детей мрака, постоянно проживающих в столице, было мало, и все, как на подбор, жутко законопослушные. В смысле, ни один не попался. То, что правонарушения они совершают, было ясно. К пифе ей не ходи. Но то, как при этом заметали следы, ну, как говорится, ни пойман, ни тёмный. А наша задача как раз была одного такого найти и отловить. К слову, Неимоверными усилиями Минику всё же удалось разговорить свидетеля Ницу. Оказалось, что достаточно моя госпожа Грунбильд, как и другие посетители едальни, пришла в этот вечер сюда откушать очень вкусной запечённой курочки, которой так славилось сие заведение. В Троллием Ухе её готовили лучше, чем где бы то ни было в столице. Потому-то в этот непритязательный свиду трактир порой приезжали даже знатные господа. Вот и сегодня какие-то трое друзей, судя по их виду и повадкам, явные заристократов, из изволили откушивать курочку. И им очень не нравился тип в углу, сидевший в одиночестве. Сиятельные, уже и зрятно захмелевшие, посчитали его шпионом тёмных и решили: "Нет, не вызывать на дуэль, просто прирезать". Один из них выкрикнул: "Смерть тёмной мразье!" Припомнила драконица Клинок выхватил и понёсся на Белобрысова. Никто его не остановил, только вот и зарубить никого не смог. За пару шагов до стола, где сидел тот белый как лунь тип, сталь меча прахом осыпалась, а потом тот Мак из своего угла, как глазищами-то сверкнул, как протараторил что-то на непонятном наречии и усиятельных всех вымела из зала. А вот прямо будто демоны их за шиворот схватили и потащили по полу и того, что без клинка остался с одной рукоятью в ладони зажатой первым. А дальше? терпеливо спросил Ник. А дальше-то почти ничего и не было, белобрысы ещё раз ругнулся, словно проклятие кинул и вышел из едальни. А потом и началось. Последствие этого началось, мы и обозревали. Только тёмный кинул не проклятием, а заклинанием, пробуждающим тёмное начало которые были и в людях, и в нелюдях, в каждом из нас, независимо от того, на какой стороне от серебряного хребта кто родился. Госпожа Грунбельтвон оказалась хохотушкой и немного развратницей, которая скрывала эти черты под маской благочестия, а ее супруг не дураком помахать кулаками, пока с него не сняли чары. А сможете его описать? Меж тем Ник сотворил перед свидетельницей фантом, у которого по мановению руки менялись форма носа, губ, лба и цвет глаз и волос. Драконица неуверенно кивнула, и спустя удар колокола у нас был кривоватый и криптоватый образ темного мага. Но чем дольше мы на него смотрели, тем больше недоумевали.